Уютно расположившись у камина, Анис с Наталей увлечённо болтали. Странный всё-таки у неё вкус. В компании пьяницы Никола и развратника Гарнье она становилась оживлённой и весёлой, тогда как общество Жана, человека интеллигентного, её, по-видимому, тяготило. "Ты не понимаешь", возражала она, когда Жил говорил ей об этом. "В них есть что-то непосредственное, искреннее, и это мне нравится". Жиль пожимал плечами, по его мнению Николя и Гарнье, люди нудные, но он все же предпочитал, чтобы Натали интересовалась ими, а не американцам-цветочникам. И так Натали начала работать и зачастую вечерами заезжала за Жилем в газету. Во всем мире люди все больше сходили с ума, между работниками газеты шли все более яростные споры, И Натале случалось с часа по два проводить внизу в баре, дожидаясь Жиля. Она, конечно, никогда его не упрекала, даже сочувствовала ему, но мысль, что она сидит внизу и жестокоскучая ждёт его, мучила Жиля. В конце концов, они решили встречаться только у себя дома, и однажды он не пришёл ночевать. День выдался ужасный, Мерзкий Тома, ужасный Тома, перешёл все границы подвласти. Потом Желя вызвал к себе фермон и устроил ему разнос. Он, видите ли, находил в статье Желя чищур академичными, в них, по его мнению, отсутствовала сенсационность, которая нравится читателю. Жель представления не имел об этом пресловутом читателе. о котором ему прожужжали все уши об этом неведомом часовом охраняющем склады глупости но если бы этот охранник попался ему в руки жильх с наслаждением задал бы ему хорошую трёпку читателю говорил фермон надо конечно давать объективную информацию но тема должна его увлечь даже взвинтить а вы не находите что сами факты самодействительности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 Это вы недостаточно красноречивы. Короче говоря, Жиль вышел от фермона в бешенстве и принялся с данного переделывать сточию, а было уже 6 часов. Натолкнувшись на горние, он попросил его предупредить Натали и, если возможно, провести её куда-нибудь поужинать, что, по-видимому, обрадовало горние. А сам Жиль остался у себя в кабинете, сел за пишущую машинку.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 Да чего же ему это чертово, эта проклятая газета? Ничего он не добьётся, будет прозябать здесь до конца своих дней, а Фермон совсем выживет из ума и всё больше будет жучить его. Жюль Лантье постареет, натоле превратится в почтенную провинциалку. Они, может быть, поженятся, и, может быть, у них пойдут дети, супруги Лантье купить себе машину маленькую благоустроенную ферму с телевизором хорошо ещё если ему даст это достигнуть такого благополучия всё ужасно он жиль лантье способный на любую крайность жаждущий объездить мир он кипучий жиль вот-вот загубит свою жизнь под лыгом хозяйной любовницы и оба они ещё смеют осуждать его ну так вот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 Вот-то школьник-двоечник, оставленный без обеда. Ах так.